эмоции как органы тела позвольте мне начать с радикального заявления эмоции подобны органам тела все они необходимы и все они роднят нас с другими млекопитающими применительно к органам тела вышесказанное очевидно никому не придет в голову доказывать будто есть органы главные сердце мозг легкие А есть второстепенные, менее значимые, например, печень и почки. Любой, у кого возникали проблемы с печенью или почками, знает, насколько незаменимы и значимы все внутренние органы до единого. Кроме того, у нас они существенно не отличаются от аналогичных органов у крыс, обезьян, собак и других млекопитающих. И не только млекопитающих. За исключением визитной карточки Mammalia, молочных желез, все остальные органы в основном одинаковы у всех позвоночных, включая лягушек и птиц. Будучи студентом, я препарировал множество лягушек, у них имеется все, в том числе и репродуктивные органы, и почки, и печень, и сердце, и так далее. Тело позвоночного животного должно быть определенным образом оснащено, и если хотя бы одной составляющей не хватает, или она выходит из строя, тело гибнет. Но в отношении эмоций эта логика почему-то не работает. Считается, что у людей имеется лишь несколько базовых или первобытных эмоций, необходимых для выживания. Их число в разных научных работах варьирует от 2 до 18, обычно называют с полдюжины. Самые очевидные базовые эмоции – это страх и гнев, но к этой же категории относят высокомерие, храбрость и презрение. Сама идея, что существуют основные и не основные эмоции, принадлежит Аристотелю, однако впоследствии на ее основе развили целую теорию, известную как «теория базовых эмоций» – ТБЭ. Базовой может считаться лишь такая эмоция, которую люди выражают и распознают в любом уголке мира, а кроме того, она должна быть заложена в психике изначально, иными словами, быть врожденной. Базовые эмоции биологически примитивны и едины для человека и других видов. Остальные человеческие эмоции, не имеющие стереотипного выражения, именуют второстепенными или даже третьестепенными. Они обогащают нашу жизнь, Но без них вполне можно обойтись, ничего страшного не случится. Они целиком и полностью наши, их нет у животных, и в разных культурах они проявляются по-разному. Список предполагаемых второстепенных эмоций выходит довольно длинным, но, как вы уже догадываетесь, я в принципе против того, чтобы делить эмоции на главные и второстепенные. Этот подход в корне ошибочен, как было бы ошибочно заявление, что не все органы нашего тела жизненно важны. Даже аппендикс, червеобразный отросток слепой кишки, больше не называют рудиментом, поскольку он столько раз появлялся в ходе эволюции независимо, что его ценность для выживания уже не вызывает сомнений. Возможно, его функция – служить инкубатором полезных бактерий, которые помогают запустить работу кишечника после, скажем, перенесенной холеры или тяжелого приступа дизентерии. Как и части тела, каждая из которых имеет свое предназначение, эмоции тоже развивались каждая в соответствии со своей задачей. Во-первых, как мы уже убедились в отношении гордости, стыда, чувства вины, мести, благодарности, прощения, надежды, нельзя исключать наличие таких эмоций у других видов. Возможно, у нас они более развиты или применяются в более разнообразных ситуациях, но принципиально новыми их назвать нельзя. И то, что в некоторых культурах каким-то из них придается большее значение, вряд ли опровергает их биологическую природу. Во-вторых, крайне маловероятно, что какая бы то ни была распространенная эмоция может оказаться нефункциональной, Учитывая, сколько энергии требуют глубокие переживания и страстная увлеченность, и как сильно подобные состояния влияют на принятие решений, тратить все это впустую было бы слишком обременительно. Вряд ли естественный отбор позволил бы нам тащить бесполезный груз, который, к тому же, сбивает нас с толку. Отсюда я делаю вывод, что все эмоции важны и все имеют биологическую природу. Среди них нет главных и второстепенных, как нет исключительно человеческих. Полагаю, такая точка зрения весьма логична, учитывая, насколько тесно эмоции связаны с телом и насколько идентичны в основе своей тела всех млекопитающих. Более того, когда в ходе экспериментов людей просили угадать эмоциональное состояние самых разных существ, рептилий, млекопитающих, амфибий и прочих сухопутных животных, по их звуковым сигналам испытуемые прекрасно с этим справлялись. Судя по всему, существуют некие акустические универсалии, позволяющие всем позвоночным передавать свои эмоции схожим образом. Обратите внимание, что я сейчас говорю не о чувствах, которые труднее распознать, чем эмоции, и которые, возможно, более изменчивы. Чувства, то есть субъективная оценка собственных эмоций, вполне могут отличаться в разных культурах. Что чувствуют животные, выяснить трудно, однако нужно сознавать, что у этой медали две стороны. Мы можем лишь догадываться, что именно они чувствуют, но при этом исключить вероятность наличия того или иного чувства мы тоже не вправе. Поскольку об этой второй стороне часто забывают, покажу еще раз, как обычно отмахиваются ученые от любых упоминаний чувств у животных, сводя все к поведенческим функциям и задачам. Стоит предположить, что двое животных любят друг друга и вам расскажут, что им это ни к чему, для них важно только продолжение рода. Заикнитесь насчет гордости и услышите, что это просто попытки казаться крупнее и продемонстрировать свою мощь. Скажите, что животное напугано, получите в ответ, что им нет смысла испытывать страх, для них главное – спастись от опасности. Везде и всюду во главу угла ставится конечный результат. Однако это несколько нечестный маневр, так как благоприятный конечный результат совершенно не исключает участие эмоций. В биологии это называется смешением уровня анализа, ошибка, против которой мы изо дня в день предостерегаем студентов. Эмоции относятся к мотивации, стоящей за поведением, а результаты действий – к его функциям. Они идут рука об руку, любое поведение характеризуется и мотивацией, и функциями. Мы, люди, способны и любить, и размножаться, и гордиться, и угрожать, и испытывать жажду, и пить воду, и бояться, и защищаться, и испытывать отвращение, и смывать грязь. Так что, упирая на функциональную сторону поведения животных, мы никак не проясняем вопросы, касающиеся эмоций. Мы их попросту обходим. Подумайте об этом, когда в очередной раз услышите, что животные занимаются сексом только ради размножения. Это ведь не все. Представителям противоположного пола все равно нужно сойтись, испытать влечение друг к другу, довериться, возбудиться. У каждого поведение свои механизмы, и в них есть место для эмоций. Для совокупления требуется соответствующий гормональный фон, сексуальное влечение, выбор партнера, совместимость и даже любовь. Все это относится к животным в той же мере, что и к нам. Как ни странно, любовь и привязанность редко включают в список базовых человеческих эмоций, Но они кажутся мне жизненно важными для всех общественных животных и не только в контексте секса. Многие птицы и некоторые млекопитающие создают крепкие супружеские пары на всю жизнь, и эти пары сохраняют устойчивость вне зависимости от спаривания, в котором бывают долгие сезонные перерывы. Типичная для млекопитающих связь между матерью и потомством обусловливает глубокое горе участников этой связи в случае гибели кого-то из них. Наблюдая, как обезьяна развлекает детеныша, поднимает в воздух и осторожно поворачивает по кругу – это называется играть в самолетик – или как заботятся о слонятах их матери и тетушке, невозможно не заметить любви. Единственная причина, по которой любовь не относят к числу базовых эмоций – она не отражается в мимике. У нас нет отдельного мимического выражения для любви, такого, как для гнева или отвращения. На мой взгляд, это свидетельство несостоятельности традиционного возведения мимики в абсолют. И на примере животных, зачастую мимической подвижностью не обладающих. эта несостоятельность видна особенно отчетливо. Нескончаемые споры о том, как классифицировать эмоции и даже о том, что они собственно собой представляют, напоминают мне о той стадии развития биологии, когда ее основной заботой была классификация растений и животных. Расцвет этой дисциплины, которая называется систематикой, пришелся на 18-е-19-е столетия. В истории не так много найдется споров более яростных и более бесплодных, чем выяснение, заслуживает ли такой-то вид полноценного статуса или все же тянет только на подвид. Уладить многие из этих споров помогло открытие ДНК, а в классификации эмоций мы, вероятно, сможем положиться на нейробиологию. Если две эмоции, например, чувство вины и стыд, активируются в одной и той же области мозга и выражаются схожим образом, они явно составляют одно целое. Они вполне могут быть под видами одной и той же самооценочной эмоции, хотя нам, да и любому хорошему натуралисту, нравится изучать их различия. А такие эмоции, как радость и злость, почти не совпадающие ни в зонах активации, ни во внешнем выражении, наоборот, окажутся на разных ветвях дерева эмоций. И хотя далеко не все убеждены, что у каждой эмоции имеется собственный профиль нейронной активности, размежевать все причастные области мозга и нейронные сети — это самый верный ход, если мы хотим выстроить объективную таксономию эмоций, опирающуюся на объективные научные знания, как в таксономии семейств животных и растений, мы опираемся на сравнение ДНК. Кроме того, нейробиология способна помочь нам выявить гомологичные эмоции у разных видов, О сходстве нейронного отклика у собаки и бизнесмена в предвкушении вознаграждения нам уже известно, так что, возможно, пора поместить в аппарат МРТ виноватую собаку и посмотреть, не активируются ли у нее те же участки мозга, которые вспыхивают при сканировании у людей, которых просят представить себя виноватыми. Самое время вернуться к островковой доле и ее роли в возникновении отвращения к несъедобной пище, неприемлемому поведению и, как в случае с шимпанзе в национальном парке Гомби-Стрим, калекам. Стоит ли классифицировать все эти виды отвращения как разные эмоции? Не могут ли они все составлять одну и ту же? Триггеры отвращения варьируются в зависимости от биологического вида, обстоятельств и даже культурных особенностей, но сама эмоция и, возможно, Связанные с ней чувства подразумевают общий нейронный субстрат. Американский приматолог и нейробиолог Роберт Сапольский с присущим ему юмором, описывая, как могло развиться моральное отвращение в ходе эволюции, тоже связывает его с существующей эмоцией. Так, что тут у нас? Ага, резкий негативный эмоциональный ответ на нарушение общепринятых поведенческих норм. Ладно. У кого-нибудь есть опыт в этой области? Точно, островковая доля. Она занимается негативными сенсорными стимулами, собственно, она только этим и занимается. Ну что же, расширим ее портфолио, пусть она еще и всякой моралью займется. Дайте-ка мне рожок для обуви и клейкую ленту. Не исключено, что именно так обстоит дело со всеми человеческими эмоциями, и все они — видоизмененные аналоги древних, общих для класса млекопитающих. Дарвин определял эволюцию как наследование видоизменений, то есть, иными словами, она редко создает что-то совершенно новое. Она лишь модернизирует уже имеющиеся свойства, приспосабливая к обслуживанию возникающих нужд. Поэтому ни одна из наших эмоций не может быть абсолютно новой, и все они жизненно важны.